Новые знания Если в рост акций верит очень много инвесторов сразу, это явный признак приближающегося обвала. В то волшебное время я сделал множество новых открытий для себя. Я стал совсем другим человеком. Джен невероятно позитивно влиял на меня. На некоторое время я даже забыл о своей страсти к биткоину. Я изучил подход фонда к принятию инвестиционных решений и понял, каким образом утверждается инвестиционная стратегия и как проходит отбор ценных бумаг для инвестирования средств фонда. Особой симпатии я проникся к подразделению по работе с переоцененными активами. Именно оно приносило большую часть дохода фонду. Я глубже погрузился в тему и тщательно проработал все процедуры по принятию решений. Команда использовала теорию доктора жан поля Родригеса, который считал, что жизненный цикл фондового пузыря делится на три основных этапа. Интерес со стороны умных денег, интерес со стороны институциональных инвесторов и публичный интерес. Первый этап наступает, когда в актив входят так называемые умные деньги. Данный тип инвесторов покупает актив до того, как о нем становится кому-то что-то известно. Обычно это акционеры, которые владеют долями еще до выхода компании на публичное размещение или попадание в венчурные фонды, инвестировавшие деньги в компанию на самой ранней стадии. На втором этапе подключаются институциональные инвесторы, то есть инвестиционные банки и иные профессиональные участники рынка. Обычно скупка акций в этот период идет очень тихо. Подобным инвесторам не нужен ажиотаж, ведь их цель – приобрести как можно больше акций. А вот после того, как умные деньги и институциональные инвесторы, назовем их крупными игроками, купили достаточное количество акций, к игре подключаются простые смертные. И начинается третий этап. Этот этап всегда сопровождается активным пиаром и настоятельными рекомендациями срочно покупать недооцененные бумаги. Чем больше обычных людей поверят в рост, тем лучше. Создавая ажиотаж, крупные игроки разгоняют цену акций до максимума и начинают продавать то, что купили на первом и втором этапах. Это продолжается до тех пор, пока они не продадут все свои акции как можно дороже. А потом пузырь лопается, и цены очень быстро снижаются. На этой стадии часто присоединяются так называемые «ловцы ножей» – трейдеры, которые покупают акции на падающем рынке. Как правило, в конечном счете они тоже остаются ни с чем. Как и я в той истории с акциями лопнувшего банка в начале моей карьеры. Я и был тогда тем самым пресловутым ловцом ножей, поэтому неудивительно, что все потерял. Распознать наступление третьего этапа очень просто. Достаточно включить голову и проявить наблюдательность. Если в рост акций верит очень много инвесторов сразу, это явный признак приближающегося обвала. Сотрудники фонда шутили. Если даже бабушка говорит тебе, что нужно купить эту акцию, срочно ее продавай. Все мои знания об экономическом пузыре были применимы и к моей тайной инвестиции. Было очевидно, что сейчас биткоин вступил во вторую фазу жизненного цикла, а третья фаза начнется сразу после того, как криптовалюта пойдет в массы. Осталось только распознать и подловить этот момент». Я очень любил Джена и действительно хотел поделиться с ним своими многолетними переживаниями по поводу курса биткоина. Кто, как не он, мог подсказать, как правильно поступить, дать совет, поддержать, я должен был рассказать ему. Но всему свое время. Я решил, что открою ему секрет, когда потеряю уверенность в себе». Тем временем цена биткоина поднялась до 7 тысяч долларов, а мой капитал оценивался уже в один миллион пятьдесят тысяч долларов. Опыт, полученный от Джена, остудил мой пыл, успокоил нервы и привнес трезвости и ясности ума. Теперь я ни минуты не сомневался, что цена будет выше».